Записки. Текст зашифрованной самоудаляющейся переписки в кодексе между Морган Холт и Джессом Брайтвиллом. «Как ты мог так глупо поступить? Не вини меня. Я говорил, что это плохая идея. И даю тебе две попытки, чтобы угадать, кому эта идея принадлежала. Но думаю, тебе хватит и одной. Я знаю, ты мог бы просто отказаться. Ты не можешь так рисковать». Начальник библиотечного войска чуть тебя не поймал. Я видела отчеты. Как чувствовала, ты в этом замешан. Не каждая глупость, происходящая в Александрии, бывает с моим участием. Скажи хотя бы, что ты извлек из всего этого хоть какую-то пользу. Не могу ничего сообщать тебе здесь. Пусть ты и стираешь сообщение. Слишком опасно. Постарайся удержаться от участия, когда он в следующий раз будет втягивать тебя во что-нибудь подобное. Осторожно. Я могу подумать, что ты за меня переживаешь. Я всегда за тебя переживала. Морган, скажи, что мне сделать, чтобы искупить свою вину перед тобой. Пожалуйста. Ты ничего не можешь сделать. Но я сделаю, что смогу, для тебя. Я хочу тебе помочь. Морган.